Глава 17 Мы приехали к дому дяди уже далеко за полдень. Машина с нашими сопровождающими уехала. Едва мы покинули ее. Как же я любила это место. С одной стороны шумит лес, с другой плещется море. На крыльце показался дядя, исхудавший, осунувшийся в инвалидной коляске. Но такой родной! Я кинулась к нему. Мои спутники терпеливо ждали, когда сойдет на нет поток моих приветствий слез. Лада, ты всегда была нежной доброй. Зачем я настоял на поступлении тебя в военную академию? Дядя тоже смотрел на меня влажными от слез глазами. Мы сидели в гостиной. На кухне суетилась соседка Ирина Михайловна, одинокая женщина, которой уже несколько лет была неравнодушна к Алексею Петровичу, моему дяде. Не думала я, что она будет так же трепетно относиться к родному для меня человеку, который теперь остался инвалидом. Закоренелый холостяк, он всегда был слишком независим от женщин. А вот сейчас то и дело с теплотой поглядывал на дверь, за которой чем-то гремела тетя Ира. Я улыбнулась, вспомнив, как она и меня то и дело подкармливала вкуснейшим печеньем, которое пекла сама. Когда я оставалась одна во время дядиных многочисленных командировок, спросила, как он был ранен. Но дядя человек военный, просто сказал, что во время очередного взрыва на него упала переборка. Очнулся уже в госпитале на земле после операции. Врачи сказали, что он теперь не сможет ходить. — Вы позволите мне просканировать вас? — п р о с и л бруссер. — Я все-таки медик. Дядя развел руками. Мол, делайте, что хотите. Эльм перенес его на диванчик. Я видела, как напрягся дядя, когда орлеанец подошел к нему. Но все-таки ничего не сказал. Доктор достал свой медсканер, который всегда носил при себе. Принялся водить над мужчиной, считывая информацию. Потом отправил данные на корабль. Вышла тетя Ира с подносом своего ароматного печенья. Я помогла принести чайник и чашки, изо всех сил н а т я н у т о улыбаясь. А потом не выдержала и потихоньку сбежала на улицу. Сев на крылечко всхлипывала. Было так тяжело осознавать, что ничего не можешь сделать для единственного родного человека на всей земле. А рядом опустилась тетя Ира. — Не плачь, Ладочка, — тихо проговорила. — Я его семь лет люблю. Неужели сейчас брошу? — Так долго? Поглядела на женщину. — Но вы сюда переехали только лет пять как. Я его и раньше знала. Сквозь слезы улыбнулась женщина. Только замужем была. А потом муж погиб. Деток нам бог не дал. А тут я Алешку увидела. Такой же серьезный, красивый. Только повзрослевший. По случаю, дом рядом с вами купила. Подумала, не замечает, конечно, н у да я на него хоть издали смотреть буду. А тут ты родителей потеряла. Да, я помню, как вы меня успокаивали. Прямо как сейчас. Просто садились рядом и говорили, говорили. Как я успокаивалась и сама не замечала. Лада. Мне на спину легла пухлая женская ручка. Мне ведь все рассказали, как он был ранен. Дядя сказал, переборка упала. Я вытерла слезы. Переборка. Задумчиво произнесла женщина, глядя куда-то вдаль. Мне ребята рассказывали, которых он вытащил со станции. Они приезжали к нему. Он эвакуацией руководил. Раненых много. В основном кадеты. Такие же, как ты. «Зеленые совсем!» Первый бот был уже укомплектован. Очередной взрыв и бот зажал от той самой переборкой. Он бы не смог стартовать. А там раненые, мальчишки, девчонки. Она тяжело вздохнула. Он начал резать своим бластером. Возможно, даже успел бы отойти, но очередной взрыв и переборка упала прямо на него. Сослуживцы вытащили Алешку и в тот же бот внесли. Потом пять суток в пути к земле. Врачи сказали, если бы раньше. Женщина судорожно всхлипнула, и теперь моя очередь была обнимать и гладить ее по спине, успокаивая. С корабля пришло сообщение. Раздался спокойный голос Эльма. Он опять подошел неслышно. Медкапсула? Я подскочила. Вероятность полного излечения 50%. Как-то в и н о в а т о посмотрел на меня Эльм. «Да будь хоть пять процентов! Надо пробовать!» Через несколько часов мой блист уже уносил доктора Бруссера и дядю Лешу. Не знаю, почему решила, что все будет хорошо, только уверенность в этом не покидала. «Пойдем на берег моря», — попросила, наблюдая, как стремительно скрывается в небе маленькая точка. Перед домом осталась только примятая трава после старта блиста. Мне сразу понравились эти небольшие двухместные кораблики. как только я разобралась с конструкцией. При необходимости их двигатели запускались на высоте около 20 метров над поверхностью, что позволяло не наносить вред растениям. Хлопок воздушного кармана под брюхом, и вы уже на высоте шестиэтажного дома. А потом маршевые двигатели вперед. Наши, даже самые маленькие кораблики, оставляли выжженные круги. А здесь простота и гениальность конструкции. С одной стороны, мы, конечно, нарушали один из пунктов договора с Конфедерацией. Там сказано о том, что все корабли должны садиться только в космопорту. В строго отведенном месте. С другой, у наших блистов есть замечательная функция. Называется она довольно сложно. Функция, позволяющая регистрировать объект в произвольном диапазоне электромагнитных волн. Проще становиться невидимым. Часто это необходимо, когда приходится садиться в агрессивном окружении на отдаленных планетах. Так что радары Земли не засекут. «Пойдем», — приобнял меня за п л е ч е Эльм. Мы шли по берегу моря, взрывая босыми ногами белый песок. Внимание моего орлеанца привлек шум на берегу. Там горел костер. А рядом сидели парни и девушки, слушая, как один из парней перебирает струны гитары. И что-то знакомое, д о б о л и знакомое было в этой мелодии. Мы подошли ближе и остановились в тени, прислушиваясь к ритмам испанской мелодии. А когда гитара стихла, я негромко произнесла. «Рулио, ты всегда был неподражаем». Мои слова в наступившей тишине прозвучали отчетливо. И парень скинул голову, в с м а т р и в а я в тень дерева, где мы находились. Рыжик, он поднялся, отложив гитару, когда мы появились в круге света от костра. Несколько шагов, и меня схватили за плечи широкие ладони парня. Пару секунд он всматривался в мои глаза, потом хриплая, живая. И я оказалась прижатой к его груди. Неловко освободившись, я отстранилась, оглядывая присутствующих. Четверо парней и три девушки. Я знала их всех. Парни были из младшего потока, будущие десантники. Из одной группы с р у л и о и Санчо. Он, кстати, со своими барабанами тоже был здесь. Его младшие сестренки девушка из медиков, того же года набора, что и парни. Рядом со мной стал Эльм. Я обратила внимание, с какой с и л о й он сжимает кулаки, видимо, сдерживая а у м ё в у — Познакомьтесь, это Ур-Эльм-Селан, он орлеанец. — Наслышаны, — произнес один из парней. Он, как и все присутствующие, смотрел на Эльма. — Нам запись показывали, как ты с Арахном сражалась. — Пустое, — я махнула рукой, усаживаясь на песок. — Если только эти твари смогли бы добраться до земли, всем бы не п о з д о р о в и л о с ь н о ты же справилась, — Думаю, после должных е тренировок любой из нас, говоривший парень, умолк, увидев мой взгляд. Что вы знаете о барахнах? Но мы их еще не изучали. Нету материала, только фантом. Растерянно ответил за него рулем. В том бою, что вам демонстрировали, я проиграла. Яд на их конечностях не смертелен, но парализует мышцы, позволяя им высасывать тебя еще живого. А одна из конечностей фантома задела меня. Санчо присвистнул, а я продолжила. Они быстры, очень быстры. Надеюсь, наши военные не ошиблись, и на землю не проникла ни одна из этих тварей. А если ошиблась, что наши не справятся с этими монстрами? Вдруг, сузив глаза, спросил один из парней. Если т ь только чудом и очень б ы с т р о м При наличии пищи они размножаются стремительно. «Да, им не нужна пара», — добавил на всякий случай. Все как-то подозрительно переглянулись, а ко мне в душу закралось подозрение. «Ребята, а сколько бортов пришло с Ориона?» «Два», — девушка-медик присела возле меня. Говорили что-то о еще одном, но он упал на один из островов в Тихом океане. Был неуправляем. Не знаю, насколько это правда. Она замолчала, увидев, как кровь отлила от моего лица. Я обернулась к Кельму. Тот уже вызывал Элими. с т а л а возле него, встревоженно глядя на экран. — Что происходит? — поднялся с песка с а н ч а На орбите Земли сейчас три орлеанских корабля. У них есть возможность просканировать поверхность планеты на наличие арахнов. — ответила четко, даже не оборачиваясь к ребятам. Они окружили нас, тоже внимательно всматриваясь в экран планшета. — А почему сразу не просканировали? — задала вопрос одна из сестричек с а н ч а Да потому что наши самонадеянные столопы уже знали правду. Почти вскричала я, увидев на планшете красную точку. Эльм переключил планшет на другой режим и приблизил интересующий нас объект. Это был остров, и там кипел бой. Нет, пожалуй, это была бойня. Взрывы, беготня и десяток пауков среди этого хаоса. Эльм приблизил одну из сфер, к к о т о р ы е виднелись то тут, то там. И кто-то из девчонок вскрикнул, когда, прорвав оболочку сферы, наружу выбрался очередной арахм. Над головой послышался свист. Парни и девушки, увлеченные событиями, происходящими на экране, наверное, не обратили внимания на этот свист. Я же знала, что такой звук издает шаттл, зависший в этот момент над песком. Эльм сунул планшет в руки одному из парней и направился к шаттлу. Разумеется, я была уже рядом с ним. Малышка, Эльм неожиданно прикоснулся к моим губам. Здесь безопасно и рядом твои друзья. Я заберу тебя позже. Я знала, что это правильно. Но все же... Предательские слезы покатились по щекам, когда Эльм, а за ним и Рич скрылись в шаттли. Они справятся. Рядом остановился Рулио, глядя на удаляющийся шаттл. Они единственные, кто может справиться. Я вытерла мокрые щеки и присоединилась к ребятам. Слушай, Рыжик, отдавай-ка, сеть выложим. Это же записывается, вдруг мстительно сказал один из парней. Мне тоже показалось, что военные специально замалчивают информацию. Тихо проговорила. А давай. Мне, как никому, было известно, что сейчас испытывают люди, которых кинули в заведомо проигрышный бой. Причем намеренно, просто для того, чтобы провести жестокий эксперимент. Проверить, а точно ли солдаты не справятся с пришельцами. Это поняли и ребята. с а н ч а вытащил свой планшет. Постой, остановила я его. Никому из вас не стоит этого делать. Службу безопасности никто не отменял. Я забрала планшет Эльма и вошла в сеть. А вот теперь пусть попробуют перекрыть доступ в сеть своим союзникам. с а н ч а быстро вошел в интернет через свой планшет. Есть, идет. Только, видимо, сначала прокомментировал он и быстро кинул ссылку всем своим знакомым. Теперь уезжайте. У вас минут десять-пятнадцать. Я обняла каждого из присутствующих, не знаю, встретимся ли еще. Ребятам не потребовалось объяснять, почему стоит поторопиться. Все было слишком очевидно. Я помахала на прощание и села у костра, продолжая следить за событиями на экране. А там из зависшего над землей шаттла выпрыгивали орлеанцы, окруженные аумебами. Двое из них выделялись особенно, да, отмеченные блистательной рулей. Они были в разы сильнее прочих. Но я следила за Эльмом. Его клинков практически не было видно, а у м е бы не давали паукам возможности прикоснуться к телу Орлеанца. Елим со своей командой прикрывал людей. Их осталось человек семь, среди них женщина с нашивками медика. Она плакала, держа на коленях голову другой, совсем молодой девушки. Глаза очень красивой мулатки были открыты. И мне показалось, что она мертва. Но нет, она была ранена. Ранена арахном. Я приблизила лицо Мулатки. Из ее глаз тонкой струйкой текли слезы. Ее надо было срочно доставить в медкапсулу. Я подняла руку, чтобы в коммуникатор сообщить об этом Эльму. Но вдруг запястье больно сжала сухая твердая ладонь. Вскрикнула. Я вскинула глаза на возвышающегося надо мной офицера. «Твоя работа!» — зло прошипел он, кивая на планшет, лежащий на моих коленях. «Отпустите, мне больно!» Твердо и совершенно спокойно сказала. «Потерпишь!» п р о ц е д и л расстегивая браслет коммуникатором. Потом на мои запястья легли браслеты наручников. Планшет и коммуникатор были сложены в металлический ящик с очень толстыми стенками. И накрыт крышкой. Я не сопротивлялась. Бесполезно. Уже была наслышана, как работает служба безопасности конфедерации. Меня подняли и повели в большую черную машину. По бокам сели два здоровенных мужика, вдавливая меня в спинку сиденья. В таком положении дышать-то было проблематично. Впрочем, разговаривать я все равно с ними не собиралась. Жаль, что не досмотрела, чем кончился бой. Хотя, судя по умелым действиям орлеанцев, это не первое их сражение с арахнами. Солнце окрасило горизонт, когда машина остановилась около Дворца Конфедерации. Я хмыкнула. Наверное, с самого начала не сомневалась, кто именно скрывает информацию. Вопреки моим ожиданиям, меня не повели на второй этаж, а затолкали в лифт вместе с теми двумя шкафами, что сидели рядом со мной в машине. Лифт поехал вниз, а когда двери открылись, меня встретили приветливой улыбкой змеи. Ирма была счастлива увидеть меня, а я, честно говоря, очень устала. Страха не было, даже когда мои руки пристегнули к подлокотникам странного кресла. Ну что ж, начнем. Пропела женщина, натягивая перчатки. Один вопрос, Ирма. «Слушаю». Она отвернулась, набирая в шприц м у т н о в а т у ю желтую жидкость. «Вам что тут всем жить надоело?» Голос звучал устало. Прошедшие сутки были полны событиями и э м о ц и и а поспать мне так и не удалось. Надеешься на своего орлеанца?» Она с любопытством посмотрела на меня. «Я не об этом. Зачем вам понадобились арахны?» — Вам же была предоставлена полная информация о них. — Ты не понимаешь. Это же абсолютное оружие. И когда мы захватили хотя бы одного, сумели бы изучить. А ты все испортила. Вдруг как-то зло, — в скричала она. — А что бы вы сделали, когда все солдаты погибли бы? — Послали еще. Она безразлично пожала плечами. Человеческих ресурсов хватает. Я вдруг поняла весь ужас позиции конфедерации. Для них люди — это всего лишь человеческие ресурсы, пушечное мясо. И вот теперь мне стало страшно, действительно страшно. Я была не права, тихо проговорила. Арахны — это всего лишь твари, условно разумные, смысл жизни которых состоит в том, чтобы пожирать и принести потомство. А монстры — это вы. с ч и т а ю щ и е себя богами. Вам нужно абсолютное оружие? Я проследила, как женщина застыла, не решаясь делать мне укол, и качнула головой. Вы увидите его, но поверьте, вряд ли сможете использовать. Глаза Ирмы сузились. На мгновение мне показалось, что сейчас изо рта покажется раздвоенный язык, когда она прошипела, прокалывая мне руку. Решила напугать. Но следующее мгновение все изменилось. Где-то за зеркальной перегородкой что-то упало. Крик боли, одиночный выстрел. Что это? В какой-то растерянности произнесла женщина. Абсолютное оружие. Я улыбнулась. Наверное, и я ни на мгновение не сомневалась, что Эльм успеет. А еще мой муж. Улыбка стала шире, когда зеркало взорвалось тысячами осколков. и перед ошарашенной женщиной возник орлеанец с яркими глазами цвета вечернего неба в окружении облака а у м ё к В одно мгновение Ирма отлетела к противоположной стене, а игла была аккуратно вытащена из моей руки. — Как ты, малышка? — Я же просил тебя не рисковать. Руки были освобождены. — Знаешь, одного-двух человек можно заставить молчать. А теперь пускай заставят молчать тысячи по всему миру. Я горько усмехнулась. Я понял, но ты рисковала. Он потянул за руку, заставляя подняться, и обнял. Моя маленькая упрямая Малиша. т о ж теперь поговорим с Советом Конфедерации. Что здесь? Эльм поднял шприц и взглянул на женщину, которая сейчас сидела в углу, пытаясь вытащить осколок зеркала из ладони. Ее никто не собирался убивать, — зло ответила Ирма. Это просто наркотик, подавляющий волю. Зачем? — проскрежетал Орлеанец. Думаю, у него еще было с в е ж о в о с п о м и н а н и е о прежнем моем похищении. У всех есть слабое место. Это, — она кинула на меня, — ваше. Меня отпустили. Эльм невероятно плавным движением оказался возле женщины. Одна из его аумёб коснулась виска Ирмы. Я увидела, как у женщины от боли расширились зрачки. Кричать она не могла, только хрипела. А Эльм очень тихо произнёс. «Если бы вы принесли хоть малейший вред моей жене, в этом здании не осталось бы ни одного живого существа». Его а м е о б а втянулась, а женщина медленно сползла по стенке, пытаясь в д о х н у т ь и с ужасом глядя на Орлеанца. — Она будет жить? — я с м о т р е л на Ирму. — Будет. И помнить тоже будет. — Тихо, но так, чтобы все слышали, — произнес Эльм. Через несколько минут мы сидели в уже знакомом мне кабинете перед бледным адмиралом. Я пыталась осмыслить увиденное. Когда мы вышли из лаборатории, в которой меня держали, я в ужасе схватилась за плечо Орлеанца. Чуть не весь коридор был завален телами. Военные, штатские, люди в халатах. Не бойся, маленькая. Меня нежно приобняли. Они живы, просто без сознания. Придут в себя через пару часов. Мы шли дальше, и вскоре я увидела Ричи, который среди поверженных тел о чем-то спокойно беседовал с еще одним орлеанцем. Его, я, кажется, видела на корабле Крина. Мужчины почтительно поклонились нам, и когда мы прошли, последовали за нами. Очень жаль, что кому-то приходится доказывать наличие силы. Перед адмиралом зажегся сигнал вызова. Мужчина протянул руку, и я увидела, как его пальцы дрожат. К сожалению, мы вынуждены разорвать отношения с планетой Земля. Раздался визгливый голос костеллянца. Наши корабли покидают Землю. Причина... Адмирал начал стремительно краснеть. Мы не обязаны объяснять причину. Раздалось из динамиков, и экран потух. Думаю, скоро и пакшинцы выскажут вам свою фи. С полуулыбкой прокомментировал Крин. сидевший тут же и в раздумье, рассматривающий свои ногти. «Это сделали вы!» — сквозь зубы просипел адмирал. «Хм, скорее вы. Когда решили, что сможете справиться с арахнами самостоятельно?» — невозмутимо ответил орлеанец, продолжая свое занятие. «Лада, вы же землянка!» — в надежде посмотрел на меня адмирал. «Вы не можете не понимать. Мы только начали сотрудничество с другими расами. Только начали осваивать дальний космос. Нам необходимы инопланетные технологии для быстрого развития. — Что вы хотите от меня? — устало п е р е б и л а его. — Уговорите своих друзей. Он осёкся, встретив изучающий взгляд Тельма. — Скажите, Рихтер Русланович, что бы вы сделали с тем человеком, который намеревался причинить вред самому дорогому для вас существу? Очень медленно и проникновенно спросил Эльм. Адмирал снова побледнел и опустил глаза. Потом, спустя почти полминуты, он также, не поднимая глаз, ответил. «Вы правы, но из-за ошибок одного человека не должна страдать вся планета. Я сложу с себя полномочия главы конфедерации, как только будет найдена достойная замена». Что вы предоставляли в качестве оплаты за технологии, которыми вас снабдили к о с т е л и а н ц ы и пакшинцы? Вопрос был неожиданным даже для меня. Ресурсы планеты. Адмирал поднял голову, не п о н и м а ю щ е глядя на Эльма. Примите совет. Эльм поднялся. Когда вам сообщат об отбытии пакшинцев, не пытайтесь уговорить их остаться. Тем более не пытайтесь задобрить их. пойдя на уступки. «Ваша планета беззащитна даже перед торговцами, а технологии, которые они вам предлагали, уже давно устарели. Если вам действительно нужна помощь, я буду ходатайствовать в Межгалактическом Совете о предоставлении планете Земля статуса закрытого мира, пока вас не растащили по кусочкам. И что это будет значить для нас?» – растерянно спросил адмирал. Как я могу предположить, первый р о с п у с к Звездного флота Земли и организация обучения ваших кадетов и преподавательского состава магистрами Межгалактического Совета, охрана патрулями Совета и, разумеется, ваше беспрекословное подчинение самому Межгалактическому Совету. А если мы будем против, а конкретно вас никто спрашивать не будет, «Вы дискредитировали себя настолько, насколько это только было возможно», — ответил Крин. «Кроме того, насколько я понял устройство вашей конфедерации, помимо инопланетян в совет должны входить представители всех пяти континентов. В ближайшие сутки, пока уважаемый Ур-Эльм с е л а н л а р у к будет общаться с Межгалактическим Советом, предоставьте мне кандидатуры на ваше замещение». и оповестите правителей континентов о необходимости принять участие в судьбе собственной планеты. «Ректор Звездной Академии, м у д р о руководитель, и боевой опыт имеется», – тихо произнесла я. Меня услышали. Гробовое молчание стояло несколько томительных секунд. Он действительно достойный человек. «Хоть мы с ним и не сошлись в свое время во мнениях», – проговорил адмирал, – «я поговорю с ним». Крин коротко кивнул и направился к двери. Эльм протянул мне руку, чтобы помочь встать. — Скажите, а сколько человек осталось в живых на том острове? — Несмело, — спросил адмирал шестеро. Крин почему-то посмотрел на меня. Что-то в его взгляде промелькнуло. — А что с той девушкой, которую ранил Арахм, н — спросила тихо, когда вошли в шаттл и двери закрылись. Она жива, — тихо ответил Кирин, искосов посмотрев на меня. Состояние тяжелое, но док сказал, выживет. Только в медкапсуле придется несколько часов провести. У наших все в порядке? Я с тревогой посмотрела на Эльма. Двое ранены. Но ничего страшного, орлеанцы живучи. Эльм притянул меня ближе, чмокнул макушку. Боишься про дядю спросить? Кивнула, пряча глаза. Он уже дома. Я вскинула взгляд. Он будет ходить. Улыбнулся Эльм. Хотелось бы его увидеть. Нас высадят на том берегу, где мы вчера были. И еще. На моей руке защелкнулся браслет коммуникатора. Это, кажется, твое. Смотрите, один из пилотов шаттла обернулся, глядя на нас. Эльм поднялся и направился к иллюминатору. Естественно, я последовала за ним. Шаттл завис в нескольких метрах над землей, а там на песке было выведено огромными буквами «Лада плюс Эльм». Рядом стояли мальчишки и девчонки в кадетской форме и махали нам. А еще там стояли дядя л ё ш а и тетя Ира. И счастливо улыбались. Мы выпрыгнули, когда это стало возможным, и я полетела к своим родным друзьям. Рыжик. «Ты что, не сказала, что он твой муж?» «Налетел на меня, Санчо!» «Подбежали девчонки, закружили!» «И свадьбу з а ж а л а п р о д о л ж и л парень!» «Лада, он видел, как ты танцевать умеешь!» Воскликнула одна из сестричек Санчо. «С удовольствием посмотрел бы на это!» Раздалось рядом. «И меня обхватили теплые ладони!» Подошли дядя с тетей. «Лада, Эльм, спасибо!» Дядя, забыв обо всём, опять протянул руку, но я успела перехватить её. — Ну да, забыл, — засмущался он. — Ничего. Эль усмехнулся легко, по-доброму. Потом стал серьёзным. Лада не спала ночь, ей отдохнуть надо. — Рыжик, отдыхай! Мы вечером всем курсом будем здесь. Всё, что надо, привезём. Надо же отметить твою свадьбу, да и то, что этих чёртовых пауков покрошили. Нас разместили в моей комнате, и даже очень хорошо, что кровать была узкой, потому что я с удовольствием прижималась к своему мужчине и провалилась в сон, н е ж н о с т е п л е я его рук и укутанная к о к о н о м аммиук. А вечером мы пили шампанское и танцевали при свете костра. Казалось, что все ужасы, что мне довелось пережить, это всего лишь страшный сон, который уже кончился и никогда, никогда не повторится. Зазвучала гитара рулю... Раздался звук барабанов Санчо, и мне в руки кинули бубен. Легко подхватила его, ударяя, крутнулась так, что широкая полупрозрачная юбка взлетела. Дальше весь мир превратился в смазанные очертания. Была только стремительная музыка, не менее стремительные движения и восторг, вновь наполнявший душу светом. Последний удар по струнам, я, упавшая на колени и прогнувшаяся назад, Запрокинутыми руками, которые легли на песок, не выпустив бубен. И тишина, нарушаемая только шумом набегающих на песок волн. Секунда, две, три. Снова удар в бубен. Теперь звучал только он. Коллективный сдох. Оказалось, за мной следили, затаив дыхание. Лада, почему-то хриплый голос рулю. Я болван, что упустил такую девушку. произнес он в полной тишине. «Поздно!» — засмеялась я. И тут же мою талию обвели родные руки, заявляя на меня права.